Тайяна сейчас о свадьбе не думала. Она гуляла по городу, наслаждаясь новизной. Дома из камня, а не из дерева. Люди, мостовые, экипажи, даже бродячие собаки и нищие. Все было непривычно, все незнакомо. К ней приставать не рисковали. Милая улыбка Аши отбивала всякое желание разговаривать с хозяйкой волчицы. А подумать было о чем. Таяна новичок в этом мире. У нее нет ничего». Денег. Есть жемчук но его надо еще продать. Знакомств. Дома, работы. Пустая доска. Чистый лист. А что у нее есть? А Елена. Не больше и не меньше. Женщина, которая готова терпеть ее в своем доме. Художница со странным прошлым. Но выбора пока нет. Что-то царапало Тайяну, и девушка размышляла, наверное, минут десять, пока не поняла. Те двое... Они шли убивать и говорили об этом, но кому могла помешать художница? Хотя варианты есть. Это могут быть дела мужа. Это может быть любовница, которая хочет занять ее место. Это может быть... Да просто не хватает сведений для точного вывода. Поговорить об этом с Аэллой. М -м -м, бесполезно. Ее сейчас и гром небесных чувств не приведет. Диалат. Таяна нахмурилась тоже неправильно. Что-то было не то в этом мужчине, как червоточено, Или это ей кажется? Среди Нархеру такого не бывает, чтобы подлечить, принуждать и вообще. Хотя, кого она обманывает, все бывает. Даже приворотные зелья бывают. К счастью, те, кто ими пользуются, стараются вовремя прекратить прием, а то жрецы их сильно не одобряют. Упс. А люди... Описанная елена весьма напоминала «симптомчики». Но как? Ланти? Нет, вряд ли. А Аша бы почувствовала. Нюху волчицы куда как лучше человеческого, она яды ее специально натаскивали. И на зелье тоже. Она бы с другого конца комнаты их различила. Ланти была чистым определенно. А раньше? Можно лишить человека приворотного, но последствия-то останутся. Обязательно. К зелью возникает привыкание, это так. Но и к чувству ведь тоже. А еще людям хочется любить. Даже если любовь причиняет боль, она все равно счастье. Наверное. В книгах так написано. Сама Таяна искренне сомневалась в этом утверждении. Но стоит ли спорить с умными людьми о предмете, в котором не разбираешься? Могла Аэла полюбить под влиянием приворотного, а потом это чувство закрепилось как рефлекс. «Да, вполне». Яна припоминала, что читала о приворотных зельях и была этим так занята, что даже не заметила. «Смотри, куда идешь, сопляк!» Нос девушки уткнулся во что-то твердое. Таяна подняла глаза, осмотрела стоящего перед ней мужчину. «Ну, так на полторы головы выше, весь жилистый, сухощавый, так еще нос не расшибло. Простите!» «И это все?» На плече сомкнулись сильные пальцы. «А Аша, извинись!» Таяна и не подумала повышать голос. Волчица рыкнула. Мужчина странно дернулся. «Ну да». Зубы хищницы сомкнулись у него сзади и грозили выкусить большой кусок филе. Волки — существа осторожные. А Аша могла пронести сырое яйцо в пасти и не раздавить его. «А могла! Ох, могла!» И мужчина это понимал. «Убери эту тварь!» «Убери руку!» Пальцы нехотя разжались. «Мы в расчете?» «Пошел ты!» А вот цедить слова сквозь зубы ему явно не стоило. Таяна отступила на шаг, обошла его и пошла дальше. «Эй, ты!» Ответом был треск материи. И громкие ругательства мужчины, который вдруг обнаружил, что его покинул значительный клок штанов. Тылы не пострадали, в чем могли убедиться все присутствующие на улице. И даже заверить в этом пострадавшего тихими, но вполне отчетливыми смешками. У мужчины был выбор – догонять Яну и разбираться, светя ягодичными мышцами, или прикрыть пострадавшие штаны и срочно искать им замену. Он выбрал второе, кажется, что-то шипя сквозь зубы о сопляках, кастрации и жестоком убийстве. Но что таяну не волновало. Да, ей стоило смотреть на дорогу, но разве только ей? Что, у мужчины ноги бы отвалились и ее обойти? Или он привык, что его все стороной обходят? А, пес с ним! Умничка, Аша! Брось бяку!» Волчица недовольно мотнула головой, не желая расставаться с трофеем. Клок материи свисал из волчьей пасти наподобие усов. «Брось, правда!» Рык был недоволен, но с чего бы? Таяна нагнулась к волчице и тут же поняла, что это был не коварный волчий план, а дурацкая ткань. Мужчина был одет во что-то плотное и ворсистое, и чертова тряпка просто застряла у несчастной Аши между зубами. Вот и вышла. А все равно удачно вышла. По делам. Раскаиваться девушка не собиралась. Мысли ее вернулись к приворотным зельям. «Проверить, что ли, о Айлену?»